Глава седьмая. Когда мы поднимаемся домой по лестнице, нас приветствуют взволнованные крики, которые издают Наама и Стефано. «Она не нуждается в вашей защите», — объясняет Стефано. «Это вообще не защита. И не притворяйся, что тебе есть какое-то дело, Дамон». «Конечно, мне есть до нее дело. Ты вообще кто такой?» — цинично спрашивает Наама. «Из какой дыры ты вылез, и почему ты настраиваешь Мун против нас?» «Из дыры, в которую вы нас всех столкнули. Занимайся своими делами, а я займусь своими. Мы знаем, какую роль вы отвели, Мун». Я открываю дверь. Наама стоит перед Стефана, скрестив руки. «Можешь не стараться». Вмешиваюсь я, когда Наама поворачивается к нам с Кассиэлем. «Мы все знаем. Архангелы все подтвердили». Нама делает шаг в мою сторону. Мун, позволь мне все объяснить». Я качаю головой. «Я больше не нуждаюсь в ваших объяснениях. Вы должны были намного раньше обо всём мне рассказать. Моё горло будто связано веревками. Лучше бы Люцифер тогда бросил меня обратно в темницу. Пусть стражники сделали бы со мной все, что хотели». Мой голос звучит все громче, и я уже не могу остановиться. Но тогда он бы не смог собственноручно меня зарезать. Как вы вообще можете смотреть мне в глаза? Я, по-вашему, совсем ничего не стою. Это все потому, что я человек? Лицо Наамы бледнеет. Я рада, что Олесио не довелось узнать, что ты играла с ним в свои игры. Вы заранее обсуждали, кто кого вокруг пальца обводит. Наверное, вы смеялись над нами до колик. Ты же все знала, правда? В душе я немного надеюсь на то, что она ответит нет на последний вопрос. Это не исправит ситуации, но поможет мне легче все перенести. Мун, продолжает она, ее голос дрожит. Мы думали. Она не отрицает этого. Я вижу раскаяние в ее глазах. Возможно, было неправильно с моей стороны подвергать сомнению ее чувства Калесио. «Но о моем состоянии ведь никто не думает!» Дверь открывается, и Сэм врывается в комнату. Он выглядит таким сердитым, каким я его еще никогда не видела. «Такого я от тебя не ожидал!» — бронится он. «Как ты могла поступить с ним так после всего, чем он рискнул ради тебя?» Я раздраженно закрываю глаза. «Ты хотела его обмануть, да? Предать его?» Его голос кажется высокомерным. И вдруг я чувствую себя ужасно усталый. Что он придумывает? Я не знаю, о чем ты говоришь. Я ничего плохого не сделала. Он вообще ничем ради меня не рисковал. Он доверял тебе, рычит Семьяса. Что ты сделала? встревоженно спрашивает Нама. Что произошло на собрании у Габриэля? «Его уже однажды предавала женщина, и ты знаешь об этом. Он не хотел совершать ту же ошибку во второй раз, но я, идиот, убеждал его в том, что ты не такая, как Сариэль. Но ты при первой возможности бежишь к Габриэлю и пытаешься натравить его на Люцифера. Поверить не могу!» «Достаточно», — кричит на него Стефана. «Либо ты говоришь с Мун спокойно, «Либо вы все отсюда уходите». Наама окидывает его уничижающим взглядом. «А ты вообще не лезь!» «Именно это я и буду делать!» Мон в этой ситуации, человек, которого обманули!» «Почему Люцифер не пришел к ней сам, чтобы поговорить с глазу на глаз?» «Почему он всегда присылает своих шавок?» Рука Наамы скользит к рукоятке меча, который так быстро оказывается у горла Стефана, что никто не успевает отреагировать. Но Стефана даже глазом не моргнул, а лишь продолжил с вызовом на нее смотреть. Рукой он отодвигает меч в сторону. Она не перерезала ему горло, но из маленькой ранки на его шее течет кровь. Оставь его на говорит Сэм, которого ее действия, видимо, отрезвили. Люцифер ни в чем не винит Мун, к моему удивлению, говорит он. Он всегда пытается видеть лучшее в вас, людях. Мы никогда его от этого не отучим. Эта легкая критика задевает меня еще больше, чем его гнев, но я сглатываю свое чувство вины. Он использовал меня, говорю я в свое оправдание. Я ему ничего не должна. Люцифер не нуждается в моей верности. Будет лучше, если вы уйдете и больше никогда не вернетесь. Всё, что должно быть сказано, уже сказано. Сэм озлобленно смотрит на меня. Я думал, что мы друзья. Я с недоумением смотрю на него. Я тоже так думала, пока не узнала, что Люцифер собирается меня убить. Я умру, а вы оставите себе четверть мира. Я не стану вас судить, добавляю я. Вы провели 10 тысяч лет в заключении и наверняка думаете, что вам все дозволено. Но заплатить за это придется мне. Поэтому не злись на то, что я больше не ценю нашу дружбу. Вы же все знали, какая судьба меня ждет. Сэм медленно кивает. Да, подтверждает он. Мы это знали. Мне с трудом удается устоять на месте, собрав всю свою волю в кулак. Тогда я предпочла бы провести свои последние дни с людьми, которые мне... «Не безразличны. Ты хочешь пойти к Стар?» спрашивает Наама, и в ее голосе слышится не злость, а беспокойство. «Она могла бы тебе помочь. Чем? Я не могу говорить с ней об этом. Нет, большое спасибо. Не думаю, что вообще смогу находиться с ней рядом. Я не хочу спорить со своей судьбой. Разумеется, именно она его невеста». И я позволю ей насладиться жизнью с ним. Но я не хочу смотреть на то, как они оба готовятся к этой жизни. А я должна буду умереть, чтобы дать им эту возможность. Впервые я позволяю своей ревности потечь по венам. Если честно, вряд ли жизнь Стар с Люцифером будет наслаждением. Я становлюсь спокойнее, когда понимаю, что Стар будет жить с мужчиной, который использует ее возможно моя судьба не так уж и плоха. Моя сестра заслужила, чтобы ее любили, как и все мы. Тогда мы лучше пойдем, говорит Сэм, беря на аму за руку. Она хочет сказать что-то еще, но я смеряю ее таким холодным взглядом, что она решает промолчать. Когда они оба оборачиваются и уходят, я выдыхаю. Так всем будет лучше чёткий шаг, чтобы снова понять расстановку сил. Измотанная, я падаю на кухонный стул. «Ты останешься с ней?» — спрашивает Кассиэль у Стефана. Я не знала, что он стоял позади меня во время всей этой ссоры. Мне кажется, что он кивает, потому что Косель кладет руку на мое плечо, а затем удаляется вслед за другими двумя ангелами. Больше всего на свете мне бы хотелось больше никогда не видеть ангелов. «Какие у нас планы?» — спрашиваю я у Стефана, когда мы остаемся вдвоем. «Куда ушел Феникс? Он хотел решить какой-то вопрос, а я пообещал, что подожду его здесь, с тобой. Не странно ли, что ангелы просто оставили тебя тут? Ты вообще очень важна для них. Они весьма высокомерны и считают, что уже почти достигли своей цели. Я могла бы...» Подпортить им планы и убить себя, предлагаю я. Тогда у них не будет Агнца. Тогда Люцифер принесет в жертву Стар. Ты этого хочешь? Значит, у нас просто нет других вариантов? Скорее всего. Но это не значит, что мы должны так просто сдаться. Его взгляд становится безжалостным. Мы будем бороться до последнего вздоха. Я устало потираю глаза. Ты не хочешь немного отдохнуть? Должно быть, ты очень устала. Этот вчерашний день, да и новые знания. Впервые Стефана кажется мне сопереживающим. Кем-то, кто способен поддержать ближнего. Люди из его прихода, наверное, счастливы, что он у них есть. Я бы лучше что-нибудь разбила. Я так зла, но какую пользу это принесет? Мы должны сохранять ясность мыслей соглашается со мной Стефано. «А что, если мы уничтожим книгу с семью печатями? Если ее попросту нельзя будет открыть, тогда апокалипсис не случится». Улыбка Стефана выглядит почти дьявольской. Они думают, что уже победили, но они не рассчитывали на то, что наш агнец такой упрямый. «Так просто я себя зарезать не позволю», — подтверждаю я. «Нет». «Есть немало людей, которые встали бы между тобой и мечом того, кто бы собрался тебя зарезать». Я благодарна киваю. «Я кое о чём вспомнила», — говорю я спустя какое-то время. «Я бы хотела посмотреть на мозаику Стар. Феникс прав, если считает, что она тоже какая-то часть этого пазла». Я думал, он ее разрушил. «Может быть, мы все же...» «Что-нибудь да найдём?» — говорю я. «Видимо, мы с тобой. Хорошая команда». Он подает мне руку и помогает встать. Кто бы подумал, даже в это время еще случаются чудеса. Эти слова заставляют меня улыбнуться, и мы бок о бок идем в комнату, в которой Стар проводила так много времени. В ней совсем темно, потому что сестра всегда настаивала на том, чтобы занавески были наглухо закрыты. Воздух пахнет пронизывающей затхлостью. Эта комната принадлежала моей сестре. Здесь она хранила свои тайны. Я чувствую себя незваным гостем. Я пытаюсь нащупать свечи, стоящие на комоде рядом с дверью, и зажигаю одну из них. Длинными шагами... Стефана идет по комнате, а затем отодвигает занавеску. В комнату проникает тусклый свет, позволяющий нам оценить масштаб ущерба. Мозаика действительно почти полностью испорчена. Кое-где можно обнаружить кусочки картины. Феникс, судя по всему, с ума сходил, когда сделал это. Даже если он и пытался снова склеить мозаику, ему это не удалось. Я... Не могу его в этом винить. Гнев несет в себя освобождение. И мне хотелось бы точно так же выместить на чем нибудь свой страх, ненависть и панику, но я не стану еще раз так открыто демонстрировать свои чувства. Я осторожно шагаю вглубь комнаты. Тонкий слой пыли покрыл бесчисленное множество осколков. Я хмурил лоб. Когда Феникс был здесь в последний раз, Пытался ли он вообще снова собрать мозаику, или это был только предлог? Пыль не делает цвет стёклышек менее красивыми. Муранские стеклодувы создавали в основном голубое стекло. Я не знаю почему, но именно поэтому на полу сейчас лежат стекла, окрашенные в самые разнообразные оттенки голубого. Некоторые из них раздавлены, от них остались только голубоватые крошки. С другой стороны комнаты я нахожу нетронутые части картины. Я всегда думала, что Стар выкладывает что-то вроде мандалы огромного круга. Судя по всему, это все таки было нечто похожее на ленту, извивающуюся вдоль стены. Я подхожу ближе и рассматриваю оставшиеся фрагменты. Голубых стёклышек здесь подавляющее большинство — Но между ними есть еще и стекла других цветов красного, желтого, черного или зеленого. Я опускаюсь на колени и сдуваю пыль, когда Стефана подходит ко мне. Только посмотри, говорю я. Он ставит свечу рядом с осколками и тоже опускается на колени. Мне кажется, или это что-то вроде фрагментов букв или символов. Он некоторое время молча рассматривает стёкла. «Может быть», — признает юноша, — «если пофантазировать». «Я всегда думала, что Стар хотела просто создать яркую картинку». «О чем ты думаешь сейчас?» Его взгляд скользит по разбитым кусочкам. «Думаешь, эти символы несут в себе какой-то смысл? Ты можешь хоть что-то понять, глядя на то, что осталось?» Возможно, это было послание, говорю я, но Стефана все еще не заражается моей эйфорией. Это не латинские буквы. Не латинские. Это иницианский язык, объясняю я. Язык ангелов. Они написаны справа-налево, чтобы их действие случайно не раскрылось, если кто-то прочтет слова вслух. Правда, эти переживания уже ничем не обоснованы, потому что никто больше не знает этот язык. Я беру в руки свечу, которую до этого поставила рядом, и обхожу комнату. Время от времени я замечаю все новые буквы. Они похожи на арабские символы. Каждая буква обозначает свой звук. Мой предок Йенах говорил на этом языке с ангелами. Это что-то вроде универсального языка. Вероятно, старым владеет. Я останавливаюсь на месте. Ключи должны будут произнести магические слова именно на янхианском языке. Но это может значить, что я тоже могла бы быть ключом. Мы откроем врата рая, как только девятнадцатая девушка будет найдена. Ангелы победят. Держу пари, они знали об этом. Эти чёртовы... Или Стар, подтверждает Стефана мое предположение. Стар бы не пережила испытания а ты как будто прошла их за нее. Если тобой пожертвуют, она произнесет необходимые для открытия врат слова. Она не случайно знает какие-то слова из этого языка, а отлично им владеет. Поэтому она немая, чтобы не произнести что-то вслух случайно. А Люцифер знает об этом, спрашивает Стефана, проводя рукой по своим кудрям. Он когда-нибудь видел мозаику? «Нет, он был в библиотеке лишь однажды, но на самом деле дважды, но никому об этом знать не нужно». Я продолжаю бродить по комнате. «А возможно ли, что Стар знает истинные имена ангелов?» Я так тихо задаю этот вопрос, что еле понимаю свои же слова. Стефана со свистом выдыхает. «Если это так, тогда это объяснило бы, почему Люцифер...» Сразу же забрал ее в свои покои. Его братья не должны этого выяснить. Риск был бы слишком высок, ведь с помощью Стар он может подчинить себе своих братьев. Он увидел ее и все понял. Тогда она, конечно, намного важнее Аганса. Он нуждается в ней больше, чем во мне. Он сам мне это сказал. Может быть, он имел в виду именно это? «Что вы здесь делаете?» раздается вдруг с порога голос феникса он врывается в комнату мы со стефана стоим у того что осталось от картины но кусочки видны три буквы феникс раздраженно закрывает их от нас своим тяжелым сапогом прекрати я толкаю его в сторону мы должны выяснить что все это значит это может быть важно почему ты все разбил гнев нам тут никак не поможет и стар он тоже не вернет «Не будь идиоткой», — огрызается на меня Феникс. «Ты серьезно думаешь, что я разрушил мозаику от злости? Правда, считаешь, что я мог бы сломать что-то, что Стар так любила?» «Почему ты тогда это сделал?» «Потому что она попросила меня об этом», — хрипло говорит он. «Она сказала, что если ее когда-нибудь найдут ангелы, я должен разрушить мозаику, причем без промедлений». Он смотрит на меня. Она говорила, что это все ради твоей же безопасности. Какое-то время мы просто молчим. После этого я все же беру себя в руки. «Оставь все так, как есть», — командую я, а затем бегу в библиотеку. Я беру карандаш и бумагу, а затем возвращаюсь в комнату, где лежит мозаика, надеясь, что Феникс не закончил свою работу. Но они со Стефана стоят на том же самом месте и тихо говорят друг с другом. Следующие полчаса я обыскиваю комнату на предмет енохианских символов. Их осталось не так много, но тем не менее я скрупулезно их выписываю. Только когда я заканчиваю, я разрешаю Фениксу разбить стёклышки. Если хоть одного ангела к нам занесет, он ничего не поймёт. Следующие несколько часов — Я запрещаю себе думать о том, что мне предстоит, и о том, как Люцифер и ангелы водили меня за нос. Я просто забываю об этом и игнорирую чувство пустоты в своей душе. Мы со Стефана продолжаем сравнивать версии откровения. Кроме того, я приношу все писания, в которых хоть как-то упоминается янохианский язык. Мы выписываем фрагменты слов, которые были начерчены на разбитой мозаике. Прагматизм Стефана меня успокаивает. Хотя мой отец обучил меня многому, я давно не так терпелива и внимательно, чтобы постепенно находить ответы на все вопросы, которые появляются у нас в процессе обнаружения новых знаний. Стефана исследует книги, которые я ему приношу, отмечает в них некоторые фразы или выписывает их. Он сравнивает и отметает ненужное, а я и не замечаю, как проходит день. Кассиэль не заходит, чтобы забрать меня во дворец, но спустя какое-то время к нам снова возвращается Феникс. Михаэль поставил больше стражников снаружи, а на Пиацете горит множество факелов. Думаю, так они хотят убедиться в том, что ты не сбежишь. Я и не собиралась от них сбегать. Но ты можешь отвести меня к матери. Она должна кое-что мне объяснить. Это не лучшая идея. Ты сейчас шокирована. Иди в спальню. Тебе надо выспаться. Твое перенапряжение никому не поможет. Он указывает на стопки книг, лежащие повсюду. Вы выяснили еще хоть что-то? Или же просто пытались отвлечься? Выспаться. Эта идея представляется мне сомнительной. Жить мне осталось не очень долго. Я не хочу тратить на сон тот небольшой отрезок времени, который мне отведён. Мы пока этого не знаем, признается Стефана. Ты хоть что-нибудь попить принес? Феникс поднимает руками бутылку вина. Я подумал, что сегодня нам это не повредит, хотя праздновать нам и нечего. Мне все равно. Мне кажется, что напиться... «Неплохая идея. Этой ночью я хочу забыть все, что уже знаю». Феникс разливает вино по трем стаканам, когда мы возвращаемся на кухню. Изначально я хотела спрятаться в своей комнате, но мысль о том, что я буду там одна, просто невыносима. Я одним глотком осушаю первый стакан. «Можно мне еще? «Я хочу притупить свои чувства». И если это можно сделать с помощью алкоголя, мне это подходит. После двух стаканов все в моей голове начинает кружиться, но я все таки выпиваю третий. Феникс смотрит на меня, качая головой, а Стефана оказывается достаточно умным, чтобы не отпускать комментариев. Я встаю со стула, потому что хочу в туалет. Комната вращается вокруг меня, и вдруг я погружаюсь в темноту. Я иду к реке, чтобы найти Адама. Он пытается убежать от своей судьбы и винит меня в том, что я поговорила с Люцифером. При этом я пошла к Архангелу лишь для того, чтобы попросить его о помощи. Я знаю, что Габриэль собирается навредить нашим сыновьям, но Адам не прощает чужие проступки так просто. Выгонит ли он меня так же, как выгнал, Лилит, я опасаюсь за свое будущее, боюсь того, что может случиться с Каином и Авелем. Нам нельзя возвращаться в рай. Когда я подхожу к реке, Адам не один. Рядом с ним стоит ангел. Это Разиель, и он держит в руках книгу. Что тебя беспокоит, Адам? спрашивает он. Наш отец услышал твои молитвы и послал тебе эту книгу. Адам колеблется. И не решается даже прикоснуться к ней. Возьми ее, требует Разель. Каждый из твоих сыновей, рожденный после тебя, будет знать, что произойдет в будущем. Все будет для него открыто. Вы будете все понимать и знать. Я вижу, что Адам все еще боится. Он падает на колени и качает головой. Не бойся, продолжает Разель. Не надо страшиться этого. «Возьми книгу и обходись с ней бережно, ведь она даст тебе знания и понимание. И, наконец, Адам принимает книгу. На берегу реки зажигается огонь. На мгновение я опасаюсь того, что Адам бросит туда книгу. Но в этом пламени исчезает сам Розиэль. «Мы не оставим ее себе», — говорит Адам, когда я иду в его направлении. «Знать свое будущее...» Это богохульство. Я тихо вздыхаю, но не перечу ему. Может, мне закопать ее в землю? Адам кивает, передавая мне ничем не примечательную книгу. Я спрячу ее, буду бережно с ней обходиться и заставлю своих сыновей поклясться, что они будут ее беречь. «Мун, просыпайся!» Кто-то трясёт меня, вырывая из моего сна, прежде чем я успеваю узнать, Что именно Ева сделала с книгой. Какому из сыновей она ее отдала? Я рычу, натягивая одеяло на голову. Хватит вести себя как ребенок! Я отведу тебя к матери. Она хочет видеть тебя. Я открываю глаза. У моей кровати сидит Фелиция. Что ты тут делаешь? Я сажусь на кровати тру виски. Меня молотками били. «Кассиэль позволил мне прийти к тебе в гости. Эти ангелы должны быть осторожнее. Очень глупо с его стороны так очевидно о тебе заботиться. Это принесет ему массу неприятностей. Я не могу сейчас об этом думать. Мой язык болтается во рту, будто старая тряпка. И это всего после трех стаканов вина. Фили протягивает мне стакан воды. Тебе надо освежиться, и тогда мы можем идти. Вам стоит кое-что обсудить». «А где я, ребята?» Я жадно выпиваю воду. Мне сразу становится немного лучше. «На кухне. Они пойдут с нами». «А Кассиэль? Здесь?» «Разумеется, нет. Он полетел на небеса. Мы пойдем через катакомбы». «А который сейчас час?» «Солнце вот-вот сядет. Хватит валяться. Нам предстоит долгий путь. К тому же мы должны вернуться до восхода солнца». Я вылезаю из кровати, а Фили идёт обратно на кухню. Дверь остается слегка приоткрытой, и я слышу, как она раздает Стефану и Фениксу указания, чтобы они нашли пару фонарей. Я быстро одеваюсь, собираю волосы и натягиваю старые сапоги. Фелиция ждет меня на кухне. Встретимся с ними внизу. Стефана молча зажигает фонари, и мы спускаемся в катакомбы по влажной лестнице. Идём мы действительно долго. Фили время от времени сворачивает в узкие проходы. Она шагает меж колонн и обломков стен так уверенно, будто во сне могла бы найти дорогу. Вдруг мы слышим голоса и сразу же гасим лампы. Фили толкает нас в какую-то нишу. Мое сердце бешено колотится, хотя ни один ангел не может узнать, чем мы тут занимаемся. Когда снова становится тихо, Фили шепчет это городская стража. Иногда они охотятся на членов братства или на бомжей, которые тут прячутся, по ночам. Мы стараемся избегать столкновения с ними, но мой отец все не сдается. он бывает очень упрямым и все еще ищет твою мать. Он больше не верит в то, что она мертва. Фели качает головой. До него дошли слухи, что она еще жива, и поэтому он непременно хочет ее поймать. «Как долго нам еще идти? Мне холодно. Надо было надеть куртку на пуловер. Еще около десяти минут, если нам никто не помешает». Она кладет руку на кинжал на поясе. «Только тихо», — командует Фили. «Мы следуем за ней, стараясь не издавать ни звука, что достаточно проблематично, когда идешь по плещущейся воде». Я вздрагиваю от испуга, когда рядом с нами пищит пара крыс и чуть не падаю, когда спотыкаюсь о камень. В поисках опоры я хватаюсь за одну из колонн и рассекаю руку остатками ракушек. «Всё в порядке?» — спрашивает Стефано. Я киваю, стиснув зубы. Шш! шипит Фелиция, а затем насвистывает мелодию. «Она, должно быть, делает это для того, чтобы ее узнали». Ведь спустя пару мгновений перед нами появляются две тени в мантиях братства. Несмотря на мои возражения, они завязывают нам глаза, и я чувствую, как Фили берет меня за руку и ведет вперед. «Это просто мера осторожности», — объясняет она. «Служит больше твоей защите, чем нашей. Если бы существовала вероятность того, что ты можешь раскрыть расположение нашего штаба, «Нам бы, к сожалению, пришлось тебя убить». «Тебе не кажется, что это уже слишком драматично?» спрашиваю я с явным сарказмом. «Нет, ни капли. Нам необходимо защищать свои тайны». Я только киваю, позволяя вести себя вперед. Я слышу скрежет, как будто камни трутся друг от друга. «Здесь две ступеньки», — говорит Фили, «и мгновением позже мы уже идем по ровному полу». Позади меня раздаются шаги остальных, и скрежет дает мне понять, что вход снова закрывается. Воздух все еще пахнет плесенью, хотя мы уже не в катакомбах, а в каком-то подвале. Я оставляю все попытки запомнить дорогу, но слышу тихие голоса и стук двери. Затем Фили сажает меня на стул и снимает повязку. Я хлопаю глазами в свете свечки. Передо мной стоит письменный стол с другой стороны которого сидит моя мать. Она выглядит еще более тоще, чем во время нашей прошлой встречи. Ее худая фигура завернута в накидку братства, а глаза блестят. «Большое спасибо, Фелиция», — говорит она, и Фили исчезает. Мы остаемся с ней наедине. Довольно странное чувство. По сути, передо мной сидит чужой человек. «Где Стефана и Феникс?» «Спрашиваю я. Девушки о них позаботятся. Тебе не стоит за них переживать». Она стучит карандашом по деревянному столу. «Она что, нервничает?» «Значит, ты выяснила, в чем заключается твое задание?» «Говорит она наконец». «Карандаш, видимо, просто завораживает ее, потому что моя мать смотрит на него чаще, чем на меня. Не думаю, что ей стало совестно». «Почему во время своего визита ты не сказала мне, что Стар знает истинные имена ангелов? Ты не думаешь, что у меня тоже было право это знать?» Она поджимает губы. «Если кто-то узнает об этом, она окажется в опасности». «Я никому об этом не скажу», — огрызаюсь я. «Как ты вообще можешь хоть на секунду подумать так? А Люцифер об этом знает?» «Конечно, нет». Ты пыталась настроить архангелов против Люцифера. О чем ты вообще думала? Я не стану отвечать на этот вопрос. Когда она произнесет эти имена, я пытаюсь уловить хоть какие-то эмоции на лице матери. Надеюсь, она сделает это, когда наступит время. Наша семья многие поколения ждет этого момента, и она просто возьмет и произнесет их. Мать, поколебавшись, кивает. Будет подан знак, и она получит власть над архангелами. Только так мы, люди, сможем выжить. И для этого нужно убить Аганца. Мой голос дрожит, но я не хочу, чтобы она чувствовала мой страх. Разве Стар не может сейчас приказать ангелам, наконец, исчезнуть? Всем ангелам! Всё не так просто, с сожалением объясняет мать. Есть четкая инструкция церемонии. Каждый из вас займет свое место. А Стар сможет произнести истинные имена лишь во время Апокалипсиса. Я не хочу занимать свое место. Я хочу выжить. Теперь мое отчаяние невозможно не заметить, и мне плевать на это. Разве то, что я прожила до этого, можно назвать жизнью? Пожалуйста, говорю я, есть ли другой способ? Как бы мне хотелось быть просто ключом жертвенности. Мать молча смотрит на меня, и я сдаюсь. От нее я помощи не дождусь. Ты унаследовала кровь Еноха и являешься ребенком линии Давида, как и я. Наша судьба была предопределена тысячу лет назад, и тебе придется с ней смириться, — говорит она спустя какое-то время. «Лучше бы я никогда не рождалась», — прошипела я. Тогда бы они зарезали тебя. И я бы с высоко поднятой головой пошла на эту жертву, — отвечает она. Не будь такой эгоистичной. Подумай о тех, кого ты сможешь спасти. Я фыркаю. Да, ради неизвестных мне праведников, которые прячутся в своих норах вместо того, чтобы открыто сражаться с ангелами, я со своими друзьями должна буду умереть. Мать не замечает этой колкости. Почему ты не взяла яд с собой на небеса, когда у тебя была такая возможность? Ты сама прекрасно знаешь почему. Но я могу и сама выпить яд. Она высокомерно улыбается. Ты этого не сделаешь, потому что тогда Стар придется встать на твое место. Тогда у Люцифера, правда, не будет невесты, но Агнец намного важнее. Поэтому не пытайся остановить нас своей никому не нужной борьбой. Это ниже твоего достоинства. Ты сделаешь всё ради своей сестры. Это у тебя в крови. Ты пожертвуешь собой ради сестры, как Авель пожертвовал собой ради Каина. Она встаёт, будто наш разговор уже окончен, но я остаюсь сидеть на месте. Каин убил Авеля и был проклят богом за это. Очередная ложь, шипит моя мать. Не стоит верить всему, что тебе рассказывают. Почему ты не посвятила меня в свои планы с самого начала? Почему ты исчезла и оставила нас одних? Из чего я вообще должна тебе верить? Она обходит стол и опирается на него. Вдруг она оказывается совсем близко. К моему удивлению, она протягивает руку и гладит меня по спутанным волосам. Я этого не хотела. Тихо говорит она, и ее голос становится мягче. Я была в отчаянии после того, как они убили вашего отца. Я так скучала по нему. Он был моей второй половиной, и потерять его... Она замолкает. Передо мной вдруг предстаёт не борец стороны сопротивления, а мать, которую я когда-то знала. Я должна была вести себя равнодушнее. Мне нельзя было спорить с нейроном, но я тогда не могла себя контролировать. Звучит знакомо. Может быть, мы с матерью слишком похожи друг на друга? Очевидно, именно поэтому мы с ней никогда не ладим. Мы обе только и умеем, что биться головой о стену. Я должна была исчезнуть, чтобы не подвергать вас опасности. После того, как я на это решилась, Я должна была подготовить тебя к заданию как можно лучше. Если бы я осталась, Нерон убил бы всех нас. Он не раз угрожал мне использовать вас для того, чтобы сделать меня покорной. Мы могли бы вместе найти выход, но ты думала, что лучше всех знаешь, что нам нужно. Почему ты не привела Старк к Люциферу сразу же после того, как он объявился в городе? Ты думаешь, мне ее так легко отдавать ему? Он хочет уничтожить наш мир с помощью моего ребенка. Кто бы подумал, что у нее еще и совесть есть? Я оставила вас одних, потому что знала, что ты сделаешь все, чтобы защитить своих брата и сестру. Это ты и делала. Тицан вырос хорошим и смелым парнем, а стар тебя боготворит. Они тебя никогда не забудут. Когда ты умрешь, слышу я, продолжение этой фразы у себя в голове. Меня должно как-то утешить то, что меня не забудут. «Мне тоже нужен был хоть кто-то рядом», — шепчу я. «Я знаю», — признает она. «Но есть люди, которые рождены для того, чтобы защищать других, а есть те, кого нужно защитить. Ты ни в ком не нуждаешься, потому что ты достаточно сильна для того, чтобы постоять за себя». Я киваю, потому что она, разумеется, Уже давно смирилась с тем, против чего я выступаю, с моей смертью. Она берет мою ладонь в свою руку. Когда время наступит, я буду рядом. Я не оставлю тебя умирать в одиночестве. Я чувствую, как начинаю дрожать, но она еще крепче сжимает мою руку. «Это будет быстро», — обещает она мне. «Ты не заметишь». «А она откуда знает?» Я осторожно убираю свою руку из её, хотя мне так хотелось бы продолжать ее держать. Я киваю и встаю со стула. «Мне очень жаль». Слышу я её слова, когда иду к двери и открываю ее. Она не настаивает на том, чтобы я завязала глаза, и не удерживает меня. Я иду на звук голосов, доносящихся из одной из комнат. Стены этого подземного хранилища влажные, Тут холодно и стоит затхлый запах. Интересно, мать живет здесь с тех самых пор, как ушла от нас? Ее кожа неестественно бледная, поэтому вполне вероятно, что так оно и есть. Я пытаюсь подавить в себе подбирающуюся ко мне жалость. Она выбрала этот путь добровольно, а мне она выбора не оставила. Почему мать вообще родила меня и стар, «И что будет с Тицианом?» Я захожу в комнату, и голоса затихают. Стефана и Феникс сидят за столом, на нем стоит грязная посуда, а у них обоих в руках по стакану. «Хочешь, я и тебе чай налью?» спрашивает Фили, внимательно меня рассматривая. Я качаю головой. Другие женщины в комнате всего на три или четыре года старше меня одна положила руку на плечо Феникса. Значит, это те самые женщины, которые организуют теракты в городе и которые виноваты в смерти Олессио и Альберты. Мне становится тошно от одной только мысли об этом. я должна уйти отсюда. Не осуждай их, раздается голос моей матери. она стоит прямо позади меня. Они делают все возможное для того, чтобы поставить. Нерона и Ангелов на место. Феникс встает, и девушка убирает руку с его плеча. Она продолжает смотреть на меня с вызовом. Я бы с радостью рассказала им о том, какую боль они мне причинили, убив Олесио, и что они делают с жизнями других людей, когда убивают невинных. Даже в тусклом свете я вижу, какие они все бледные и истощённые. Эти женщины сражаются иначе, чем я, но я не могу упрекнуть их в том, что они делают это для своего же блага. «Мы можем идти?» — спрашиваю я у Фили. «Здесь больше нечего обсуждать». Фелиция, выжидающе смотрит на мою мать. Она делает вдох. «Если ты не можешь убить девушек», — ко всеобщему удивлению говорит мать, «мы попытаемся...» Освободить их, как только ангелы доставят их на землю. Я, правда, боюсь, что они не станут этого делать. Но если такая возможность появится, мы тебя поддержим. Очевидно, предложение моей матери ошарашило всех присутствующих. «Я не считаю это хорошей идеей», — говорит девушка, стоящая рядом с Фениксом. «Закрой рот, Белла», — говорит Стефана. «Твоё мнение никого здесь не интересует. Мы не можем просто так убивать людей». Все ты знаешь», — прыснула она. «Мы не можем позволить себе сочувствовать всем и каждому. На протяжении многих лет мы делаем все, чтобы отвлечь всех от нее, А она смотрит на нас так, словно мы чем-то хуже, лишь потому что не сражаемся на арене, как эта аристократка. Только посмотри на нее: Держу пари». Каждый день у нее есть вкусная еда. Она может пить вино и радоваться жизни во дворце Михаэля. Мы рады уже тому, что раз в неделю видим дневной свет. И при этом именно мы вынуждены пачкать руки. «Это было твое решение», — резко отвечает моя мать. «Ты отлично знала, на что идешь. Теперь уже Феникс успокаивающе кладет руку на плечо девушки. «Не ссорьтесь, в этом нет никакого смысла». Имун вовсе не смотрит на тебя свысока. Не забывай, что она пожертвует собой ради того, чтобы вы все жили». «Значит, эта Белла должна быть одной из 144 тысяч праведников?» «Мне не стоит думать об этом. Меня уже не будет на свете, когда эти праведники поселятся в мире Люцифера». «Есть разные способы добраться до Дворца дожий, продолжает говорить моя мать. Если вы сможете забрать оттуда пару девушек, вы должны будете спрятать их в разных местах в городе. Я не считаю этот подход разумным, но над ним стоит поразмыслить. Большое спасибо. Возможно, что это наша последняя встреча. Я больше не хочу с ней спорить. Фелиция прощается со всеми женщинами, а после этого они с матерью отводят нас к выходу. Я замечаю, что помещение очень похоже на подвалы, соединяющие между собой несколько домов. У нас есть несколько штабов. Моя мать не оставляет незамеченным мой интерес. Некоторые из них нам пришлось забросить, потому что становилось слишком опасно. Нерон иногда шел за нами по пятам. «Почему ты не сбежала из Венеции?» Мы подошли ко входу в катакомбы. Фелиция опускает спрятанный рычаг, и каменные стены раздвигаются. «Я бы никогда не оставила вас одних», — шепчет она, когда я делаю шаг вперед. «Я останавливаюсь, но не поворачиваюсь к ней лицом. И все же эти слова останутся в моем сердце». «Вероятность того, что ангелы доставят все ключи в Венецию, катастрофически мала», — говорит Стефана, — когда мы возвращаемся в библиотеку. Но если они все же сделают это, мы должны быть готовы. Мы не станем поступать столь же бесчеловечно, как сами ангелы. Мы не будем убивать девушек, если есть другой выход». Фелиция кивает. «Ты слышал, мать Мун. Она нам поможет. Тогда мы должны будем определиться с путями побега в следующие дни», — решаю я. «Мы знаем, почему моя мать предложила нам этот выход». Она знает, что я не стану убивать девушек, но это не значит, что она не сделает это сама, когда они попадут к ней в руки».